Глава «Как спалось, сударыня?» — сделанным участием спросил дракон, нагло развалившийся в кресле у моей кровати. Подтянув одеяло к подбородку, брякнула. «Отвратительно!» — О мне так не показалось. Хищно улыбнулся чешуйчатый. «Сон у вас крепкий, а значит, и нервы крепкие. То, что нужно!» «Когда тебя похищает дракон из другого мира, забыв поинтересоваться, хочешь ты того или нет, это в любом случае неприятно!» «Но если этот дракон хорош собой и уже лучше, разве нет?» «Пап!» — сунул в дверь голову мальчик лет пяти. «Ты бы лучше про богатство рассказал, про титул! Ты так нас окончательно утопишь!» «Дэйм!» — сверкнул глазами дракон, а я расхохоталась встав на кровати, я улыбнулась мальчику, и тот вошел, но все же остался стоять у порога, перетаптываясь на месте. Дракон внезапно встал и поклонился. Осанка у него оказалась королевской, и разворот плеч просто... М -м -м. И поклонился он так изящно и с достоинством, что я невольно ощутила себя той самой принцессой, только не в башне, а в самом что ни на есть королевском дворце, чуть ли не на балу. А еще на похитителя своего невольно засмотрелась, потому что посмотреть там было на что. Жаль, времени мало. Но черные смоляные волосы, резкие породистые черты и голубые глаза с серебряным зрачком я разглядеть успела. «Разрешите представиться, сударыня?» «Невозмутимо, как если бы мы были на приеме», произнес он. «Глава обсидианового клана!» «Одного из самых древних!» С придыханием подтвердил мальчик, не сводя с отца влюбленных глаз. «Джеэмор Вассер Волконир Макдракул, а это мой сын Дэйм Луций Радамант Макдракул, принц драконов». «И мне очень нужна мама», — добавил малыш, не смело подходя ближе. У драконьего принца пяти лет от роду были любознательные синие глаза и ореол светлых кудряшек на макушке. Виски у мальчика были выбриты. Когда принц смущался, его пухлые щечки становились малиновыми, а когда улыбался, на них проступали озорные ямочки. «Дэйм, вот ты где!» В комнату торопливо вошла женщина с поразительно красивым лицом и темными бархатными глазами. Показалось на миг, что тюрбан на ее голове подозрительно шевелится, но точно не поручусь, двигалась женщина быстро. Полы ее цветастого наряда, похожего на кимоно, струились позади разноцветными лентами прошу прощения глава да им тебе пора умываться к завтраку мальчик остался стоять на месте ты же будешь с нами завтракать стараясь не замечать торжествующие ухмылки заразы брюнетистой прислушалась к себе и поняла что раз на то пошло то позавтракать а заодно пообедать и поужинать я пожалуй не откажусь улыбнувшись я кивнула мальчику и он ответил такой счастливой улыбкой что в груди защемило от нежности «Очаровательный малыш!» «Пап!» — строго сказал очаровательный малыш дракону. «Ты только ничего не испорть!» Дракон смущенно кашлянул. Забавно, но проступивший на его скулах румянец добавил им с сыном сходство. Смущенный дракон выглядел почти милым. А что задерживаться не стал, так вообще лапочка. «Позвоните, когда будете готовы». Он жестом указал на колокольчик, застывший в воздухе над тумбочкой. При этом посмотрел так странно, что вместо колокольчика я почему-то заглянула под одеяло, приподняв его край. Однако ни футболки, ни джинсов, которые надевала вчера в парк на себе, не обнаружила. Часто захлопав ресницами, бросила вопросительный взгляд на дракона, и... Кто-то раскраснился, аки девица на смотринах. «У нас здесь мало прислуги», — развел он руками. «Но для вас, сударыня Лёля, в ближайшее время будет выписана личная компаньонка. Только скажите, какую расу предпочитаете? Горгону, фею, сирену, оборотня? И если оборотня кицуны или волчицу, или, может, человека, вам так привычнее?» Я невольно поёжилась. «Что-то не так?» Тут же напрягся дракон, даже лоб нахмурил, будто решал в уме арифметическую задачу. «Как-то пугающе у вас выходит!» «Вы компаньонку выписывать собрались или обед заказываете, и потом я не обещала, что останусь?» «Вы останетесь на завтрак, это уже много!» Голос дракона окрасился чарующим бархатом, и посмотрел он при этом так, что к щекам прилил жар, после чего глаза опустить пришлось уже мне. «Но зачем я вам?» — спросила уже у удаляющейся спины когда хозяин ее отдалился на безопасное расстояние, а именно был уже у двери. «Как порядочный дракон вы должны ответить!» В проеме мелькнул ухмыляющийся профиль. «А кто вам сказал, что я порядочный?»